Глава 10. Я слушала ровное дыхание Арона. Мы впервые с того памятного вечера, когда стала известна правда, разрушившая наши отношения, спали в одной комнате. Мысль, что я прямо сейчас могу подойти к нему, забраться под одеяло и свернуться под мышкой у моего любимого, лишала меня сна, заставляя мечтать о несбыточном. В итоге я не выдержала и, встав с постели, начала одеваться. Перестроив зрение на ночное, осторожно выглянула из-за навески. Дыхание оботне не изменилось. Гуру я вообще не слышала. Она с самого детства спала очень тихо. Я постояла так некоторое время, чтобы убедиться, что мои сборы никого не разбудили. Потом надела лишь чуть подсохшую куртку и тихонько выскользнула из комнаты. Преодолела кухню, широкий коридор и наконец оказалась на улице. Я аккуратно прикрыла за собой дверь и глубоко вдохнула влажный ночной воздух с ароматом дождя, который так и продолжал монотонно стучать по крышам. Теперь, когда я осталась одна наедине со своими мыслями, и близость Арона больше не сводила меня с ума, наконец-то вернулась способность рассуждать здраво. Я понимала, что должна дать ему время, чтобы подумать и принять верное решение. Мне не стоит бросаться на мужчину каждый раз, как он оказывается поблизости. Это лишь укрепляет его в негативном отношении ко мне. Если я хочу, чтобы он вернулся, нужно проявить терпение, понимание и такт, не торопить события. Я повторяла это снова и снова, пытаясь убедить себя в правильности этих мыслей, но получалось у меня не очень. Боковым зрением я уловила какое-то движение. Опять показалось. Не слишком ли часто в последнее время мне что-то где-то кажется? Я подошла ближе к краю открытой веранды, на которой пряталась от непрекращающегося дождя, и всмотрелась в тёмно-серую мглу. Кроме смутно вырисовывающихся силуэтов хозяйственных построек и нескольких плодовых деревьев, ничего не было видно. Я замерла, стараясь восстановить на лице задумчивое выражение, чтобы этот таинственный наблюдатель решил, что я опять расслабилась и вернулась к своим прерванным его появлением размышлениям о наших отношениях с Араном. Одновременно запустила поисковый импульс, задав ему движение по спирали, отменяя по всё расширяющейся траектории. Моя магия утверждала, что поблизости никого не было, в то время как остальные чувства кричали о постороннем присутствии. Что ты здесь делаешь? Голос раздался так неожиданно, что я вздрогнула и едва удержалась, чтобы не вскрикнуть. Я так увлеклась выслеживанием настырного невидимки, что пропустила появление Арна. Я думаю, кто-то за нами следит. Да, тут же отозвался он. Уже несколько дней я повернулась, чтобы заглянуть ему в лицо. Он заметил слежку ещё раньше, чем я, но ничего не сказал ни мне, ни Гуре, или с сестрицей он поделился своими наблюдениями. Почему ты молчал? Я пыталась прочесть ответ по его лицу, но как всегда тщетно. А смысл? ответил он вопросом на вопрос, пожимая плечами. Ты ведь тоже его не засекла сейчас. Что ж, в этом он был прав. Наблюдатель оказался не по зубам нам обоим, но при этом слишком уж активно старался он привлечь наше внимание, оставаясь вне зоны видимости. Мне кажется ему что-то от нас нужно, но проявить себя он почему-то не может или не хочет. Я посмотрела на Оборотня, стараясь понять по его бесстрастному лицу, что он думает о моём предположении. Может и так. Аран снова пожал плечами, внимательно всматриваясь в дождливую полночь. Скорее всего, это неупокоенный дух, поэтому ты не можешь его засечь. Дух? Если бы это оказалось правдой, то многое объяснило. Но что ему от нас нужно? Я думал, ты училась в академии. Аран иронично приподнял бровь. Конечно, училась. Я почувствовала раздражение. Он снова надо мной издевался. И знаю, что духов используют в качестве охранников. Но что он может здесь охранять? И почему следит именно за нами? Предлагаю войти с ним в контакт и спросить его самого. Ты ведь сможешь провести обряд. Я смогу, ответил голос за моим плечом. Только завтра. А сейчас предлагаю всем лечь спать. Гура развернулась эффектно, взмахнув гривой расплетённых на ночь волос, и скрылась за дверью. Аран молча отправился за ней, как будто сказал мне всё, что собирался. А вообще, зачем он выходил на улицу? Как будто я приглашала вас с собой на прогулку, буркнула я, наблюдая за духом, который после того, как его раскрыли, смог наконец показаться мне. Потерпи ещё немного. Утром ты сможешь всё нам рассказать. Утром я проснулась от давно забытого запаха жарящихся оладушек с корицей. Некоторое время я не открывала глаз и вдыхала этот аромат, пробуждающий одновременно болезненные и светлые воспоминания. Мы с Гурой просыпаемся и, ведомые этим запахом, спускаемся вниз из наших комнат, находившихся на втором этаже. Мама на кухне что-то напевает, помахивая в такт деревянной лопаткой, которой она переворачивает оладьи. Увидев нас, мама улыбается. Я до сих пор помню её тёплую улыбку. Я заставила себя вынырнуть из омута воспоминаний. Это было слишком болезненно, несмотря на то, что прошло уже много лет. В комнате кроме меня никого не было. Значит, Арын и Гура уже встали. На табурете у моей кровати лежала стопка одежды. Вчера её не было. Значит, Нира принесла специально для меня. Я взяла терракотового цвета рубашку, лежавшую сверху, и поднесла её к лицу, вдыхая запах. Вещь выстиранная, но давно лежала в шкафу, заботливо переложенная сухим чебрецом. Я развернула рубашку. Размер мой, но фасон явно мальчишеский. Я подумала, что мы так ничего и не узнали о наших гостеприимных хозяевах. Возможно, у них есть дети, которых вчера в темноте мы просто не заметили. Может быть, Арон и Арыныгура сейчас как раз вместе с ними едят оладушки, запивая их горячим сладким отваром. В животе заурчало, напоминая, что и мне пора присоединиться к общему завтраку. Я надела тирокотовую рубашку, на несколько тонов темнее брюки. Свитер крупной вязки решила пока оставить на кровати. А вот сапоги пришлось натянуть свои. К счастью, за ночь они успели просохнуть и теперь не доставляли мне прежнего дискомфорта. Я аккуратно застелила постель и отправилась на кухню, ведомая ярким ароматом корицы. Мама тоже любила добавлять её в оладьи. При моём появлении все сидевшие за большим деревянным столом обернулись. На Арани и Араниигуре также была другая одежда. Хорошего утра пожелала я всем, и остановилась, не зная, что делать дальше. Но Нира тут же пришла мне на помощь, осторожно взяв меня под руку и увлекая за собой. В широких синях, куда она меня привела, стояла наполненная водой деревянная бодье, на поверхности которой плавал ковш. Женщина указала мне рукой на воду, затем на полотенце, висевшее на крюке, вбитом в щель между потемневших от времени брёвен, после чего махнула на дверь, расположенную в самом конце коридора. Я подумала, что за дверью находится уборная и решила начать с неё. Когда я вернулась, тщательно умывшись и почистив зубы, завтрак уже был в самом разгаре. "Спасибо за помощь и одежду, Нира", поблагодарила я. Она не ответила, только кивнула головой. Я вдруг подумала, что ни разу не слышала её голоса. Всё это время женщина молчала или кивала в ответ на вопросы мужа. Я перевела взгляд на Вара, решив спросить его, как вдруг он ответил сам. Она не может говорить, языка нет. Что значит нет? Не поняла я в то время, как Гурасара на удивлённо переводили взгляд с одного старичка на другого. То и значит, что нет. Вар не обиделся ни на наше удивление, ни на любопытство, напротив, охотно принялся рассказывать. Отрезала она язык-то себе. Сама, не поверила я. Сама, вздохнул старик. Не углядел я, не успел остановить. Когда домой вернулся, она сидит, гры매чная, уже вся в крови. В одной руке нож, в другой язык свой держит. Но почему, подала голос Гура, как и я не в силах поверить, что можно искалечить себя по собственной воле. Так длинный он у неё был, Вот и отрезала, чтоб дурным словом никого больше на погибель не отправить, как сыновей наших. При этих словах Нира выбежала из кухни со слезами на глазах, а Вар как ни в чём не бывало продолжил. Глупая баба была, не нравилось ей всё, и работы у мальчишек толковой нет. и денег в дом не несут, и толку от них никакого. Ребятам всего-то было одному семнадцать, другому двадцать лет. Когда мать узнала, что купец, который с караваном через деревню нашу проходил, двух работников дополнительных ищет в помощь, которые и дров наколоть и лошадей накормить и от разбойников отбиться, так послала их и сказала, чтобы без его согласия домой не возвращались. Нанялись наши мальчишки к купцу пришли к нам проститься. Сказали, чтоб через год мы их ждали, мы в трактир пойдем, их возвращение с заработанными деньгами отмечать. Только не вернулись они, ни через год, ни после. Вот уж в пятнадцатый раз мы вчера в трактир пошли. А через месяц после их ухода слух пошёл, что на караван шайка разбойничья напала, да всех там и порешили. Мать, как узнала, язык свой отрезала. Он горестно покачал головой, погрузившись в воспоминания, а потом вдруг встряхнулся и подскочил. "Вы кушайте, кушайте, а я пойду жену свою спокою. а наш всё ждёт их, надеется". Я села за стол, над которым повисла тишина. Да уж, эта душераздирающая история мало кого может оставить равнодушным. Вон даже Гура прониклась. Аран что-то буркнул о том, что он сыт и вышел во двор. Мы с сестрой остались наедине. Жалко их, вдруг произнесла она. Кого? Я так удивилась, услышав от неё слово "жалко", что даже не сразу поняла, что она имеет в виду. Их, стариков, пояснила Гура. Да и сыновей тоже из-за бабьей глупости и жадности четыре жизни загублена она резко встала из-за стола и тоже отправилась на улицу я неверяще смотрела ей вслед и думала как может так лицемерно сожалеть о чьих-то жизнях человек из-за которого погибли наши собственные родители